Долицами долики, бисят и тами сам и ту Маленькие дномики в церквони как живут. Дномика три брата, три номика три друга, хоть чем-то отличаться. В нашем сказочном городе разноцветные окна, так уж в сказочном городе повелось с давних пор. Всюду красные, желтые и зеленые стекла, словно в сказочном городе что не дом, светофор. В нашем городе бабушки Вяжут сказочным детям, так уж в сказочном городе повелось давних пор. Ярко-жёлтые варежки, ярко-красный беретик и зеленую кофточку. Что не внук светофор? Как-то я звоню в больницу. Невозможно дозвониться. Наконец дают ответ. А у нас больницы нет. А кому нужна больница? если некому лечиться. Иногда еще бывает, неотложка приезжает, врач снимает свой халат, ставит киноаппарат, крутит фильмы для ребят. Почему? А вдруг несчастье? Скажем, на проезжей части, если кто-нибудь зевает и... Такого не бывает. Штраф. Забыто это слово. Даже жезл у постового верите из шоколада. Шоколадный. Это ж надо. Ну и что же? В чём тут сложность? Соблюдали осторожность, и поэтому в награду откусите шоколаду. Почему же? Вы у нас сразу видно первый раз. Что ж, откроем вам секрет. Никакой загадки нет. Просто все без исключения знают правила движения. Знают каждое в лицо. Почему, в конце концов? Это слышу я впервые. Разве правила живые? Разве есть у правил лица? Может, нам пора открыться? Ладно, хватит притворяться. Разрешите вам признаться? По секрету между нами... Эти правила мы сами. Да, мы правила движения. Наше правило движения. Зайчик погулять Но забыл, что красный свет Это значит хода нет Пап, штраф, ай яй Сиди дома, не гуляй Пап, штраф, ай яй Сиди дома, не гуляй И зайчишка от стыда покраснела и навсегда Красный заяц очень жаль Но из басни сей мораль Помни правила движение. Как таблицу умножения. Как таблицу умножения. Пятью пять, двадцать пять Возлик вышел погулять Но забыл, что жёлтый свет Это тоже хода нет И из колёс Рожки-ножки чуть унёс И из колёс Рожки-ножки чуть унёс И от страха он тогда Пожелтел и навсегда Желтый козлик очень жаль Но зато опять мораль Помни правила движения Как таблицу умножения, Как таблицу умножения. Жил да был крокодил Он всегда зеленым был Лет, только на зеленый свет. Краснеть не пришлось и желтеть не довелось. Краснеть не пришлось и желтеть не довелось. Сохранил до старых лет свой родной зеленый цвет. Просто сказала печаль и до да взрослеть мораль. Помни правда. Никто и не забывал правил. Потому люди в этом сказочном городе жили на свете долго. У каждой кошки был хвост, а не полхвоста. У собаки целых четыре лапы. У человека две ноги, две руки и, главное, голова на плечах. Вот, например, образцовый показательный мальчик Петя. Наглядно видно – человек с головой. Потому что, переходя улицу, я поворачиваю голову сперва налево, а дойдя до середины, направо. И только закончив переход, вступает в беседу с нашим корреспондентом. Скажите, пожалуйста, нет, нет, не туда, ага. а сюда, в микрофон. Ага. Вы добровольно подчиняетесь правилам дорожного движения? Об этом и говорить не хочется, хочется петь. Человеку в 10 лет Без движения жизни нет. Он приводится в движение Из любого положения. Томит его стояние, ведет его сиденье, Не терпит он лежания, он любит лишь движение, Он любит лишь движение, движение. Так кому или чему подчиняться бы ему? В этом просто разобраться, он согласен подчиняться неправилам правилам стояния, неправилам правилам сиденья, правилам лежания. А правилам движения, правилам движения Движения Пожалуй, вместо знака Пешеходный переход Синий квадратик с изображением пешехода Можно повесить портрет Образцово-показательного Пети Но чем, скажите, Петя Лучше Васи? Разница между ними только в том, что Петя мальчик, а Вася Кот. Но зато, как образцово-показательный кот, Вася гулял в специально отведенных местах и в своей любви к правилам движения пошел даже дальше Пети. Он обратился к Пете с призывом. Ты чем помог правилам движения? А? Да, чем ты правилам помог? Спрошу я у любого Ведь ты без правил, как без ног В буквальном смысле слова Вам скажет каждый пешеход По улицам шагавший Без правил я не пешеход А только быстротовший Подтвердить любой шофер, любой шофер водите, что он без правил не шофер, а просто нарушите И скажет вам футбольный мяч, Что скачет по дорожке. Без правил даже мяч не мяч, А жалкая лепешка. Да, чем ты правилам помог? Спрошу я у любого. Ведь ты без правил, как без ног, В буквальном смысле слова. Ты должен думать день и ночь, И вечером в субботу. Ну, чем же правилам помочь В ответ на их заботу? Ну действительно, чем? Правила нашей помощи не нуждаются, правда? Их никто не нарушает, правда? Mm. Нет правил без исключений. Кроме правил движения. Все исключения из правил, они попросту исключают из правил. Mm. Uh -huh. Ты должен думать день и ночь. И вечером в субботу. Но чем же правилам помочь? Ну действительно, чем? В ответ на их забор. И тогда кот, ухмыльнувшись в усы, развернул перед Петей стратегическую карту района. Видишь, бульвар. Mm. Бульвар как бульвар. Деревья. Деревья как деревья. Пень. Пень как пень. А на пне старушка. Ну, старушка как старушка. Ха. Пень, между прочим, Памятник старины. Мас когда-то наехал на дерево. И уж больно старушка к этому пню привязана. Может, он дорог ей, как память? А? Ну, знаешь, башки в душу не заглянешь. Фу. Это я-то не загляну. А знаешь ли ты, что такое кот, если его разозлить, тигр? Ну, ты... Ну, конечно, мини-тигр, как миниатюрный радиоприемник на транзисторах. Значит, значит, кот может стать приемником. В интересах следствия, даже передатчиком. Ух ты! А теперь забудь, что я Вася. Ага. Кодовое наименование агент Мурмур. -мур. Ух ты! Приступим к разработке операции. Ага. У меня есть план. Только сугубо секрет. Это не кот мурлычит. Тут на нашей пластинке стёртое место. План Васи Мурмура. И для нас остался... Сиковым.